Через пяток минут на мостик прибежал запыхавшийся и закопченный старший офицер. С левого борта оба аппарата готовы к стрельбе. Справа Там аппаратов больше нет. Вернее, тут, что в коей компании, еще можно было бы починить. Ему только осколками досталось. Были бы запчасти и время, а то, что в церкви стоял, разнесло прямым попаданием вместе с расчетом. Влепили в момент расхождения на 3 минуты бы раньше, пока мина была в аппарате, и правого борта у нас тоже бы не было. Хорошо, что успели выпустить. Носовые должны перезарядить через полчаса, а кормовые – Это просто балласт получается. Вениамин Васильевич, рад, что вы живы и вроде даже здоровы, в отличие от меня, болезного. Можете кратенько рассказать, что у нас с пока есть минутка свободная. За минутку боюсь не уложиться. Итак, потери в людях. Мичман Шиллинг, убит наш Александр, прямо у орудия. Младший механик Сергей Зорин. Убит. Не повезло, находился у двери той самой угольной ямы, где снаряд взорвался. Даже непонятно, чем его то ли осколком, то ли куском угля. Лекарь Макушев, скорее убит. Бедняк буквально на секунду из лазаряда высунулся санитарам помочь. Тут его осколком и достало. Нижних чинов убито не менее сорока. Ранены вы, Мичман Лобода тяжело. Мичман Эйлер легко. Слава богу, в сорочке родился. Осколок отрикошетил от нательного креста. Кому расскажи, не поверят. Вот уж божий любимчик. Тремный механик солдатов что-то на ходу пытался чинить. Его немного приложило раскаленный котел, когда от взрыва на корме крейсер рыскнул, но с поста уходить отказался, значит легко. Еще один артиллерист, он-то все это время на верхней палубе, граф Нират, тоже не сильно, в руку, на вылет. Ему, правда, еще лицо песком из мешку, что вокруг дальномера лежали, отполировало, но все одно, счастливчик. От тех мешков одни лохмотья остались. Не будь их и прочей вашей блендировочной импровизации от него и расчета в никого бы в строю не осталось. Из нижних чинов в лазерете раненых под В Строю как бы не в полтора раза больше. Кто из них из нашей команды, кто с, с Севастополя или Ангары разберемся завтра. Артиллерия. Не подлежит ремонту 3-6 дюймовки. 5-3 дюймовок. 47-мм на Гротмарсе и одна из пушек Барановского. Есть шанс отремонтировать две 6-дюймовки и 1 3-дюймовку, но это не сегодня и даже не завтра. Надо пару дней. Расход снарядов. Больше половины 6-дюймовых и 3 3-дюймовых. Минные аппараты. Правый борт. Один в дребезге, второй можно попытаться восстановить. Но тут так на так. Носовой вроде должен работать, хотя и за его осколками. Выстрелим, узнаем. Мин выпустили пять штук. А если он все же не исправен, то выстрелим и потодим. Вы оптимист, батенька, как я погляжу, Что еще нам супостата грубо? Кто-нибудь дайте воды для начала, в горле переслохло. Спасибо. Носовая труба вообще не понимаю, почему еще держится. По всем законам должна быть за бортом, и еще по могла бы снести попутно. Но стоит зараза такая упорная. Теперь ее или чинить, или валить надо завтра, а то малейшей качки ей не вынести. Да, соответственно, тяга в носовой кочегарке практически нулевая. Хорошо, хоть в проекте заложено почти полурное резервирование по параобразованию. Остальные трубы в осколочных дырках, но это по утру быстренько с жестью золотая. Тоже с вентиляторами. Реши то. Вот пока держим 21 узел. Еще пару часов лейков обещал продержаться. Потом придется снизить до 18-19. Затоплены три угольные ямы. Пожары потушили все, но кают компании и вашего салона больше нет. Одни головешки. То же самое можно сказать про кладовую провизии. Прямое попадание с последующим пожаром. Не знаю, что там батальоры нам завтра на завтрак наскребут, но если после еды на зубах будет скрипеть сажа, а то и осколки, не удивляйтесь. В общем, до Артура дотянем, а там на ремонт как минимум на месяц. Причем желательно в доке. Всё же в корпусе дырок нам наделали. А теперь плохие новости, господа. У Артур есть. Донёсшийся с левого крыла мостика азартным Зарубаева перебил ответ Руднева. «Что есть, Сергей Вальянович?» «Простите, великодушного, просто так как ЧХ я огня не прекратил, я, как вы и приказали ей под хвост еще пару снарядиков вкорбил. Простите, что перебил». «Все бы вам, Сергей Вальянович, маленьких обижать. Не смотрите на меня так. Шучу, шучу. И вообще, лежачих и сидящих раненых не бьют. Итак, в Артур мы не идем. Между нами и ими есть японский флот». Владивосток пройти можно, но он сейчас еще замерз. Будем там болтаться. Могут и подловить. И теперь самое интересное. Сейчас в Японию из Италии перегоняют два новейших броненосных крейсера. Тип Гарибальди. Ну, я думаю, вы в курсе. Причем экипажи на них сотни три на двоих. И японцы только в машинной команде. Остальное – итальянцы с английскими офицерами. Не надо меня спрашивать, откуда я это знаю, Вениамин Васильевич. Не надо. Как говорил мой батюшка, не задавай мне сынку неудобных вопросов, не получишь уклончивых ответов. Ну не надо, так не надо. После затей с койками поверю на слово. Может, твои графики и движения знаете? Все, Влад Федорович. После истории с японскими взрывателями не удивлюсь. Нет, я не везде суч, к сожалению. Но вот то, что прибытие в Якосуку запланировано на 14 февраля.. А на медне они прошли Малакским проливом. Мне птичка донесла. А сейчас наша задача минимум утопить того неудачника-транспортника, что вот нас пытается оторваться чуть мористее. Ободите его справа в паре кавельтовых, всадите обе торпеды, а то одной может не хватить. Он зараза тонуток в 7 тысяч на глаз потянет. И потом в открытое море. Там идем в обход Японии и ждем гарибальдийцев. А уголь. Ремонт, а как топить два броненосных крейсера по восемь тысяч тонн? А есть что будем целый месяц, раненых куда девать. Град вопросов посыпался со всех сторон. Штурмана, старший офицер, главард и даже лекарь хором пытались перекричать друг друга. Но, в отличие от предыдущего совещания в кавит-компании, теперь вопросы задавались не с интонацией Простите, но это невозможно, а скорее и каким же образом мы это сделаем? Теперь за рудневом команда и главные офицеры готовы были идти хоть в преддверии ада. Господа, вы знаете, как можно съесть слона? Простите, но при чем здесь это, Все Волод Федорович? Да так, африканская поговорка. Слона можно съесть только кусочек за кусочком. Неприятности мы тоже будем переживать по мере их возникновения. Вот, к примеру, уголь. Пока у нас своего достаточно. Полные бункера. А как кончится, да мало ли в море угольщиков. Вот то, что будет побыстроходнее и конфискуем. А если еще он и в Японию будет идти, то казни не платить не придется. Контрабанда с господа, причем военная, тоже с едой. Забираем по законам военного времени. Ремонт тут, простите, придется мудрить в море. Максимум безлюдная бухта. Но никакой порт нам в ближайший месяц не светит. Раненых здесь придется где-то разжиться к катерам и, или наши залатать. И на нем их отправить в Шанхай, или какой-то нейтральный порт под боком кажется. По дороге, кстати, будем досматривать транспорта на предмет военной контрабанды. Теперь протопить крейсера. Господин Зубарин, во-первых, отдайте приказ опять пробанить орудия. А во-вторых, объясните, почему вы планируете нанести российской казне ущерб в несколько десятков миллионов рублей золотом. Кто? Я? Никогда. И в мыслях не было. С чего вы...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 Транспорт Сика был загружен грузами второй очереди. Никто из экипажа Варега никогда не узнал, что именно пустили на дно две торпеды, выпущенные в упор из аппарата левого борта. Если верить российским источникам, то к дну пошли артиллерийские парки первой японской армии. Если верить японским, то генеральным грузом было продовольствие и обувь. На самом деле, после двух красивых взрывов и получасовой огонь с безуспешной попыткой дотянуть и выброситься на берег,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 корабельных трупа и десяток мин поперек фарватера сказать невозможно. Но начать попытки перейти Ялу японцы смогли на три недели позже, чем в оставленной рудневом в реальности. Впрочем, таких подробностей по сухопутным боевым действиям в его голове не сохранилось. Товарищ был мариманом. Война на суше всегда была для него лишь неприятным фоном в красивом военно-морском противостоянии. Еще одним неудачником, попавшимся на пути варяга, оказался Мио Камару. Впрочем, насчет неудачника это как все в жизни относительно. Получив торпеду из носового аппарата в борт, он благополучно дополз сначала до берега, а потом через две недели, после расчистки прохода, и до порта. Но транспорт перевозил кавалерию вместе с лошадьми. Если потери в людях были относительно невелики, Взрывом мины и попавшими в транспорт снарядами убило всего три десятка человек. То вот потери в лошадях составили порядка половины. За остальными транспортами гоняться при наличии на хвосте нескольких крейсеров, пока отставших на 6 миль, но все еще способных догнать варяга, рудню не рискнул. Так выпустили для проформы и создания паники по силуэтам в темноте по пятку снарядов, но топить транспорт бронемойными снарядами это долгое и неблагодарное занятие. Опять же, Карпышев внутри Жуднева считал, что свою задачу он выполнил. Варяг прорвался, а сейчас его должны выдернуть обратно в его время, и фан кончится. На всякий случай, что надо делать, он офицерам рассказал в общих чертах. Ну и боль в ноги вместе с Морфием тоже способствует желанию отойти подальше от поля боя. Итак, Варяг 20 ходом уходил в море. Еще через пару часов полностью стемнело, и за кормой перестали различаться сферилы японских транспортов и крейсеров. То ли последние отстали, то ли решили не рисковать встретить в темноте этот неожиданно кусачий русский крейсер. Если Руднёв вчетвером не смогли его остановить, то сейчас в темноте... Впрочем, скорее всего, шестерка неповерженных миноносцев сейчас искала в арях во тьме. Но море большое, радаров пока не изобрели, так что крейсер в относительной безопасности. Руднёв с помощью двух матросов, бережно поддерживающих командира под руки, доковырял до командирского салона. «Да, и где вчерашнее великолепие?» Что не разнесло в щепки взрывом, то сгорело или провонялось дымом. Слава богу, хоть кровать спальня одним куском стоит. Вот сейчас на нее как спикирую и проснусь, надеюсь, уже в Москве. Суну в морду Вадику и бегом квартиру покупать. Мысли Карпышева причудливо смешивались с мыслями Руднева. Команде надо выдать тройную винную порцию и написать донесение обои. А это мысли. Где тут у нас Вестовой? Тихо, голубчик, передай старшему офицеру, что я приказал команде выдать тройную винную порцию. И не плесни мне покрепче. А теперь спать. Странно, почему я еще тут?» Варяг прорвался. «Что еще этим козлам из ней надо?» Сам подкрался настолько незаметно и быстро, что полупустой стакан выпал из руки командира крейсера на постель.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 Как ни странно, через час беспокойного сна, сопровождавшегося с криками и стонами, бичман Василий Александрович Балк проснулся. Он поднялся с койки и минут тридцать сидел, глядя в пространство. Потом встал, оделся, зачем-то засунул за пояс револьвер и вышел на верхнюю палубу. Поставил у борта минут десять, посмотрев на проносящуюся за бортом со скоростью полтора десятка узлов темную воду, а потом медленно прогулочным шагом пошел в сторону салона капитана. Карпуша проснулся от осторожного, но довольно громкого стука в дверь спальни. Судя по боли в ноге, каше в голове и всепроникающему запаху Гарри, он все еще был на варяге. Варшиво. Кто там? Кого еще принесло в три часа ночи? На японцев напоролись? Кто? Миноносцы? Транспорт или что серьезнее? Мичман Балк. Вадик проснулся. Вадик просил передать привет Петровичу.